Леонид Филатов Про Федота Стрельца удалого молодца Верьте, аль не верьте, а жил на белом свете Федот Стрелец, удалой, молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так, вообще. Служба у Федота: рыбалка, да охота, Царю дичь да рыба, а Федоту спасибо. Гостей в дворце, как семян в огурце. Один из Швеции, другой из Греции, третий из Гавай. И всем жрать подавай. Одному омаров, другому кальмаров, третьему сардин. А добытчик-то один. Как-то раз дают ему приказ. Чуть свет поутру явиться ко двору. Царь на вид сморчок, башка с кулачок, А злобности вьем, а громадный объем. Смотрит на Федьку, как язвенник на редьку. На Федьке от страха намокла рубаха, В висках застучала, в пузе заурчала, Тут, как говорится, из сказки начало. Царь, к нам на утренний рассол Прибыл оглецкий посол. А у нас в дому закуски, полгорбушки да масол. Снаряжайся, братец, в путь да съестного нам добыть. Глухаря, аль куропатку, аль еще кого-нибудь. Не смогешь кого винить? Я должен тебя казнить. Государственное дело. Ты улавливаешь нить? Федот, не что я да не пойму, при моем-то Чай не лаптемщи хлебаю, соображаю, что к чему. Получается, на мне вся политика в стране. Не добуду куропатку, беспременно быть в войне. Чтобы аглицкий посол с голодухи не был зол, Головы не пожалею, а обеспечу разносол. Слово царя тверже сухаря. Пошлет на медведь, пойдешь и на медведя. А куда деваться? Надо, Федя. Или дичь и рыба, или меч и дыба. Обошел Федот сто лесов, сто болот, Да все зазря, ни куропатки, ни глухаря. Устал, нет мочи, да и дело к ночи, Хоть с пустой сумой, аппара пора домой. Вдруг видит птица, лесная голубица, Сидит, не таится, ружья не боится. Федот. Вот несчастье, вот беда, дичи нету и следа подстрелю стрелюка голубицу хоть какая то еда а вообще то говоря голубей ругают зря голубь ежели в подливе он не хуже глухаря голубица ты федот меня не трожь пользы в этом не на грош и кастрюлю не наполнишь и подушку не набьешь чай заморский господин любит свежий галантин, а во мне какое мясо так не мясо Смех один. Федот: То ли леший нынчерьян, то ли воздух нынче пьян, то ли в ухе приключился у меня какой изъян, то ли с царских и закон оглашен такой закон, чтобы птицы говорили человечьим языком. Глубица: Не твори, Федот, разбой, а возьми меня с собой, как внесешь меня в светелку, стану я твоей судьбой. Буду шить, стирать, варить, за обиды не корить И играть тебе на скрипке, и клопов тебе морить. Федот, что за притча, не пойму. Ладно, лезь ко мне в суму, там на месте разберемся, Кто, куда и что к чему». Принес Федот горлинку к себе, значит, в горенку. Сидит, весел, головушку повесил. И есть для кручины серьезные причины. Не сладилась охота у нашего Федота. А царь шутить не любит, враз башку отрубит. Сидит Федот, печалится, с белым светом прощается. Вспомнил про птицу лесную голубицу. Глядь! А средь горенки за место той горлинки стоит краснодевица, стройная, как деревце. Маруся, здравствуй, Федя, ты да я, мы теперь одна семья. Я жена твоя, Маруся, я супружница твоя. Что молчишь, мил друг Федот, как воды набравший в рот? Аль не тут на мне кокошня? Аль наряд на мне не тот, Федот. На тебя, моя душа, век глядел бы, не дыша. Только стать твоим супругом мне не светит ни шиша. Был я но не чуть заря на приеме у царя. Ну и дал мне царь задание в смысле, значит, глухаря. Хоть на дичи не сезон, спорить с властью не резон. Ладно, думаю, да буду, чай глухаря, а не бизон. Проходил я цельный день, а удачи хоть бы тень. Ни одной серьезной птицы. Все сплошная дребедень. И теперь мне, мил дружку, не до плясок на лужку. Завтра царь за энто дело мне оттяпает башку. А такой я ни к чему. Ни на службе, ни в дому, потому как весь мой самомысел исключительно в уму. Маруся, не кручинься и не хнычь. «Будет стол и будет дичь! Ну-ка, встаньте предо мною, титку Кузьмич и Фрол Фомич. Маруся хлопает в ладоши, появляются два дюжих молодца. «Коли поняли приказ, выполняйте сей же час!» «Молодцы!» «Не извольте сумлеваться, чай, оно не в первый раз!» А царь с послом уже сидят за столом. «Рядом ты глянька, царевна дынянька да И все ждут от Феди обещанной снеде. Какая ж беседа бессытного обеда! А на столе пусто. Морковь да капуста, Укроп да петрушка. Вот и вся пирушка. Гость скучает, ботфорты качает, Дырки на скатерти изучает. Вдруг как с неба! Каравай хлеба, икры бодейка, тушеная индейка, стерляжья уха! Телячьи потроха и такой вот пищи названий до тысячи. При эдакой снеде как не быть беседе. Царь вызывает интерес ваш э, технический прогресс. Как у вас там сеют брюкву? С кожурою али без? Посол. Yes, yes. Царь вызывает интерес ваш э, питательный процесс. Как у вас там пьют какаву? С Сахарином, алибес. Посол. Yes. Царь. Вызывает интерес и такой еще разрез. Как у вас там ходят бабы? В панталонах без? Посол. Yes. Yes. Нянька. Постеснялся хоть послаб, аль совсем башкой ослаб. Где бы что ни говорили, все одно сведет на баб. Царь. «Ты опять свою дуду? Сдам в тюрьму, имей в виду! Я ж не просто балаболю, я ж политику веду!» Девка Эван подросла, отоща, как полвесла. Вот и мыслю, как бы выдать нашу кралю за посла. Только надо пользы для завлекать его не зля. Делать тонкие намеки не всерьез и издаля. «Нянька, да за этого посла!» Даже я бы не пошла. Да кызыркает под люка, Чтоб со стола. Он тебе все ест да ест, А меж тем все ест да ест. Отвернись, он пол России Заглотнет в один присест. Царь, али рот себе за шей Али выгоню за шей. Ты и так мне распужала Всех заморских отошей. Даве был гешпанский грант. Уж и щеголь был, и франт. В каждом ухе по бриллианту. Чем тебе не вариант? Ты ж подстроила, чтоб гость Ненароком сел на гвоздь, А от у гостя политическая злость. Нянька. Как же, помню, Этот Грант был пожрать большой талант. С головою влез в тарелку, Аж заляпал жиром бант. Что у Гранта не спроси, Он как попка си да си, но ну, а сам все налегает На селедку и Васи, Царь. «Я за линию твою на корню тебя сгною!» «Я с тобою не шуткую, я серьезно говорю!» «Из Германии барон был хорош со всех сторон, так и тут не утерпела!» «Нанесла ему урон!» «Кто ему на дно ковша бросил дохлого мыша?» «Ты же форменный вредитель, окаянная душа!» «Нянька!» «Да уж Энто твой барон был потрескать не дурен!» «Сунь его в воронью стаю, отберет и у ворон!» С виду гордый, я, да я, прожорлив, как свинья. Дай солому, съест солому. Чай чужая, не своя, царь. Ну, шпионка. Дай то срок, упеку тебя вострок. Так-то я мужик не злобный, но с вредителями строк. Вот ответь мне, слов не трать. Где царевне мужа брать? Чай сама, дурын, да видишь, женихов у ей не рать бы здесь толпился полк, в пререканиях был бы толк. Но, а нет, хватая любого, будь он даже брянский волк. Царевна. «Коли ты в России власть, так и правь Россией всласть. А в мою судьбу не суйся, и в любовь мою не власть. В доме отташе по сто штук на этаже. Мне от ходи одеколону аж не дышится уже». «Царь. Коль любовь и вправду зла, так полюбишь и посла». А попутно мне поправишь и торговые дела. Я под тантерес сплавлю и в пеньку, и лес. Вся общественность согласна, только ты идешь в разрез. Царевна. Сколь бы ты не супил бровь, повторяю вновь и вновь. Индивид имеет право на свободную любовь. Может, дело, наконец, и дошло бы до колец. Кабы вдруг меня сосватал твой Федотушка, стрелец. Царь. Цыц, дуреха! зволчи, тесту место у печи. Ну-ка марш к себе в светлицу и салфет учи. А проклятого стрельца! наглеца и подлеца я плетьми до да потогами враз отважу от дворца. Был у царя генерал. Он сведения собирал. Спрячет рожу в бороду и шасть по городу. Вынюхивает собака думающих инако. Подслушивает разговорчики, А вдруг в стране заговорщики Где чего услышит, В книжечку запишет, А всем аккурат к царю на доклад. Царь, что не весел, генерал? Али корью захворал, Али брагою опился, Али в карт проиграл, Али служба не мила, Али армия мала, Али в пушке обнаружил Повреждение ствола? Докладай без всяких враг, Почему на сердце мрак? Я желаю знать подробно, кто, куда, чего да как. Генерал, был я, Дави, у стрельца, у Федота, у Дальца. Как узрел его супругу, так и брякнулся с крыльца. Третий день ей-ей не вру, саблю в руки не беру. И мечтательность такая, что того, гляди, помру. А на медне был грешок. Чуть не выдумал стишок. Доктора перепужались, говорят, любовный шок. Царь. Обошел меня стрелец. А ведь знал, что я вдовец. Ну-ка мигом энту кралю мне доставить во дворец. А коварного стрельца сей же час стереть с лица, чтобы он не отирался возле нашего крыльца. Генерал. Умыкнуть ее не труд». Да народец больно крут, как прознают, чья затея в порошок тебя сотрут. Дерзкий нынче стал народ, не клади им пальца в рот. Мы не жалуем Федота, а народ наоборот. Царь, ты у нас такой дурак по субботам, а ли как? Не что я должен министру объяснять любой пустяк? «Чтоб худого про царя не болтал народ зазря, действуй строго по закону, то бишь действуй втихаря». «Ну, а я уж тут как тут, догражу тебя за труд. Кузнецам дано задание орден, завтра ему скуют». «Целый день генерал ум в кулак собирал, все кумекал в поте лица, как избавиться от стрельца. Да в башке мысли от напряга скисли». Вспомнил на досуге о старой подруге Бабьеге к стеной ноге. Схожу-ка к ней, она поумней, А та средь дубравы собирает травы, Варит всяческие отравы. Как увидела генерала, все гербарии растеряла, Соскучилась в глуши безродственной души. Ега, Ты чего сам не свой, Ни румяный, ни живой, А лишь швед под Петербургом Али турк под Москвой. Съешь осиновой коры и взбодришься до поры. Чай не химия какая, чай природные дары. В ейном соке, генерал, есть полезный минерал. От него из генерала войны один не помирал. Генерал. Полна бабка. Я не хвор. Отойдем-ка за бугор. Распугай ежей белок, есть серьезный разговор. Тут у нас один стрелец... Шибко грамотный сервец. Вот и вышло мне задание извести его в конец. Только как? Башку срубить? Так молва начнет трубить. Не поможешь ли советом, как хитрее его сгубить? Ега. «Колдуй, баба, колдуй, трою трое сбоку ваших нет. туз новый гроб сосновый, прострельца мне дай ответ». «Коль он так речив и скор, что с царем вступает в спор, пусть он к завтрему добудет сшитый золотом ковер, чтоб на юм была видана, как на карте вся сторона. Ну, а коли не добудет, то добычка вина». Генерал, «Ай да бабка! Ай да спец! Вот и хлопотом конец! Хоть вы на тебя и ступы до да министра во дворец!» Но не с немцем не лады, далеко ли до беды, А с тобой я готовый хоть в разведку, хоть куды. За добро плачу добром, хошь куницы, хошь бобром, А не хошь могу монетой, золотом или серебром. Яга, полно голубь, не греши, убери свои гроши, Я ведь это не для денег, я ведь это для души. Будет новая беда, прямиком спеши сюда. Чай мы в лесу, не звери чай, поможем завсегда. Зовет царь стрельца, удалого молодца. И не дал задание, а уж сердит заранее. Руками стучит, ногами сучит, очами вращает, ну, в общем, стращает. Уж так ему охота извести Федота, что аж прям в костях ломота. Царь, раздобудь к утру ковер, шитый золотом узор. Государственное дело, расшибись, а будь добер, Чтоб наем была видана, как на карте вся страна, Потому как мне с балкону нет обзору ни хрена. Не найдешь, чего хочу, на башку укорочу, Передам тебе с рассветом прямо в лапы палачу. Пришел Федот домой, от горя немой, Сел в уголок, глядит в потолок, Ясные очи слезой заволок. Маня есть кличет, а он шею бычет. Ничего не хочет, супится дохнычит. Да Маруся. Ты чего сердит, как ешь? Ты чего не ешь, не пьешь? Али каша подгорела, али студень не хорош. Федот. Да какая там еда? Царь лютует, прям беда. Нет на этого злодея ни управы, ни суда. «Раздобудь!» кричит ковер, шитый золотом узор, шириной во все рассею в сто лесов и в сто озер. Маруся, не кручинься и не хнычь. Пусть лютует старый хрыч. Ну-ка, встаньте предо мной, Тит кузьмичи и фрол Маруся хлопает в ладоши, появляются два дюжих молодца. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Молодцы! Не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз. Наутро Федот у царских ворот. Пришел на прием, и ковер прием. Стоит, улыбается, стражи не пугается. Царь удивился, аж икрой подавился. Злобу его точит, а показать не хочет. Делает взгляд, что вроде бы рад. Федот, ты вчера спросил ковер. Ну так я его припер. Все согласно договору, и рисунок, и калёр. Вся рассеюшка сполна на ковре отражена. Сей ковер тебе в подарок соткала моя жена, царь. Ай да охарь, ай да хват, На скольких же ты женат? А ли ты сосватал сразу цельный ткацкий комбинат? У тебя, Федот, жена хоть умна, да все ж одна. А соткать такое за ночь их дивизия нужна. Федот, аль ковер не тешит взор, аль не тот в ковре узор? Ну, так я его подмышку, да и кончен разговор. Чтоб не зря пропасть трудам, я купцам его продам. И пущай он из России, уплывает в Амстердам. Царь, мне б огреть тебя плетьми, четырьмя аль пятьми, чтобы ты не изгалялся над серьезными людьми. Но поскольку я спокон чту порядок и закон... «Вот тебе пятак на водку, и пошел от вон». Зовет царь генерала. Штырь ему взобрало. У царя рожа на свеклу похожа, а когда он красный, он на руку опасный. Бьет, зараза, не больше раза, но попадет не мимо глаза. Энта генерал на себе проверял. Сначала сказки ходят в повязке. «Царь». «Ну, браток, каков итог?» Обмешурился чуток. Только сей чуток потянет лет примерно на пяток. Ты у нас широк в плечах, а с башкой совсем зачах. Вот у Мишка и поправишь на казенных-то харчах, генерал. Упеки меня во строк, на какой угодно срок. Все одно сия наука не пойдет мне дурню впрок. Мне бы саблю, до да коня, до да на линию огня. А дворцовые интрижки, это все не для меня. Царь. «Ты мне, ваша балохороть, брось горячку топороть!» «Ты придумай, как без сабли нам Федота побороть!» «Ну, а будешь дураком, не ищи вины ни в ком! Я тебе начищу рыло лично этим кулаком!» «Зря генерал руки потирал!» Не вышло с налета погубить Федота. Опять у бедняги башка в напряге. А в башке слышка, ну, хоть бы мы слишком думал, думал, ничего не надумал. Как ни крутись, без еги не обойтись. Поперся опять в Дубраву искать на Федота управу. Ега. ты чего опять смурной? Что причиной, кто виной? Аль панец гоношится, аль Хранцуз пошел войной! Вон из плесени кисель, чай не пробовал досель, так да в раз забудешь про мерзкую карусель. Он на вкус не так хорош, но зато сымает дрожь. Будешь к завтраму здоровый, если только не помрешь, генерал. Я опять насчет стрельца. Нет беде моей конца, от того я их вораю, от того и спал с лица. Да чего ж подлец хитер, всем вокруг насы утер. Сколь ты тут не колдовала, а добыл он тот ковер. Хоть на вид он и простак, а башкой варить мостак. Так что впредь колдуй серьезней с чувством, так твою растак. Ега, колдуй, баба, колдуй, дед трое сбоку ваших нет, Тузбуб, новый гроб сосновый прострельцам мне дай ответ. Так, ага. Угу. «Ага, вот что вызнала я. Пусть он сыщет вам оленя, что из золота рога. Обыщий весь белый свет, таковых в природе нет. Это я тебе, голубо говорю, как краевед». Зовет царь Стрельца, удалого молодца. Не успел наш Федот утереть с рожи пот, а у царя злодея новая затея. Царь бурлит от затей, а к потей. В общем, жизнь у Федьки хуже горькой редьки. Царь, ну-ка сбрось хандру и лень и в дорогу сей же день. Государственное дело. Позарез нужен олень. Коли ты царю слуга, пой за горы, за луга, И сыщи мне там оленя, чтобы золото рога. Не гунди и не перечь. А поди обеспечь, а не то в моменту знаешь, как башка слетает с плеч. Пришел Федот домой, сопли бахромой, сел перед лучиной в обнимку с Кручиной. Жена красавица на шею бросается, а он к жене и не прикасается, сидит, плачет, горюет, значит. Маруся, ты чего глядишь, сычом? Аль Кручинишься об чем? Аль в солянке мало соли, аль бифштекс недоперчен. Федот. «Да какой уж там обед? Царь замучил, спасу нет. Поутру опять придется перед ним держать ответ. Энто царь лютей врага снова шлет меня в бега. А тыщи кричит оленя, чтобы золото рога». Маруся. «Не кручимся и не хнычь. Есть печали и опричь. Ну-ка встаньте предо мною, Тит Кузьмичев и фрол Фомич. Маруся хлопает в ладоши, появляются два дюжих молодца. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Молодцы. Не извольте сумлеваться, чай не в первый раз. Чуть свет Федот у царевых ворот. пришел на прием и олень прием У царя от гнева заколола слева. Раздавил бы гниду, но не кажет виду. Сидит, зевает, злобу скрывает. Федот. Чай заждался. Добрый день. Глянь в окно, когда не лень Ты заказывал оленя? Ну, так вот тебе олень И заметь, рога на нем Так и пыхают огнем От него без всякой лампы По ночам светло, как днем Царь Тех оленей ты не ври Нет ни в Туле, ни в Твери Что в Твери? В самом Багдаде Их от силы штуки три А теперь прикинь, солдат «Где Москва, а где Багдад?» Али ты смотался за ночь до Багдаду и назад?» «Федот, ну даёшь, на вож, и олень тебе не гошь А вчера смытарил душу, вынь, оленя да положь. Коли ты и так богат, я верну его в Багдад. Кто там, но ничего власти, тот-то парень будет рад. Царь, ты мне, Федька, энто, брось, или с башкой будешь врозь. Я твои намеки вижу исключительно насквозь. Ну да ладно». Запрестишь? Разве черта не простишь? Вот тебе пятак на водку и катись, куда хотишь!» Вызывает царь генерала, аж прямо из-под одеяла. Генерал в панике, ищет подштанники, Понимает, зовут не на пряники. Царь на троне сидит, на весь мир сердит, черный от злости, как ворон на погосте. Царь, сколь не бился ты, мелок, Не попал Федот в селок. «Об тебе уже составлен фанциальный некролог. Только надо решить, как первей тебя решить. Оглаушить канделябром, аль подушкой задушить?» «Генерал, оплашал я, государь. Вот те сабля, хочешь, вдарь. Только больше тем, Федотом, мне мозги не скипидарь. Что, дурак, не обессудь, у меня иная суть. Мне б куда-нибудь в атаку, аль на штурм куда-нибудь. Царь, ты с мечом-то боевой». Только вот чего усвой, Побеждать Федота надо не мечом, а головой. Ну, а будешь так же скор, как ты был до этих пор, Я тебя, коровья морда, сам пристрою под топор. Наш дурак снова ум напряг, А и было того ума невеликий закрома. Думал, думал, ничего не надумал, Свистнул псов ораву и к еге. В Дубраву. Увидала-то генерала, сиганула аж до Урала, да помнилась и вернулась, как бы хуже не обернулась. Ега, ты чего-то не в себе, вон и прыщик на губе, ой, растратишь ты здоровье в политической борьбе. Спробуй зайчий помет. Он ядреный, он проймет, и куды целебний мед хошь по вкусу и не мед. Он на вкус хотя и крут, и с него бывает мрут, Но какие выживают, те до старости живут. Генерал, ты мне бабка не крути, Ты изыскивай пути, Ты придумай, как Федота до могилы довести. Сколь не билась ты, ега, а не вышла нифига, Раздобыл Федот оленя драгоценные рога. Ты башку себе продуй, да не колдуй, «Наш стрелец, как оказалось, не такой уж обалдуй Ега. «Яга. Вообще-то я хитра, в смысле подлости нутра. Да чего это мне сегодня не колдуется с утра? Все и колет, и болит, и в груди огнем палит. Я давно подозреваю у себя энцефалит. Ой, чего это худо мне, слышка хрумкой в спине. Словом, раз такое дело, я вообще на бюллетне. Генерал. Захворала не беда, съешь лягушку из пруда, нет надежней медицины, чем природная еда. Ты морочить мне мозги даже думать не моги, лучше всю свою подлючесть на работу напряги. А полезешь на рожон, вынос саплю из ножон, ты хотя мне и подруга, а порядок быть должен. Ега. «Колдуй, баба, колдуй, дед, трое из у ваших нет, тузбуб, новый гроб сосновый, про не мне дай ответ!» «Пусть Федот проявит прыть, пусть сумеет всем добыть, то, чего на белом свете вообще не может быть!» Но ну, Федот, теперь держись, дело верное, кажись! Вот уж этого задания ты не выполнишь не в жесть!» зовет царь стрельца удалого молодца. опять поручение государственного значения. да когда же кончится это мучение? а меж тем сказки далеко до развязки. царь, исхитрись ко мне добыть то, чего не может быть. запиши себе название, чтобы в спешке не забыть. а не выполнишь к утру, в порошок тебя сотру, потому как твой характер мне давно не по нутру. так что нечего губы дуть. И давай скорее в путь. Государственное дело. Ты ухватываешь суть? Пришел Федот домой жутче смерти самой. Бел, как мел, лицом занемел. Сел у окна, в глазах пелена. Кинулась Маня, а он — ноль внимания. Будешь в печали, коли смерть за плечами. Маруся. — Ну-ка, душу мне и злей! Отчего ты, черта, злей? Аль в салате по-милански не хватает трюфелей? Федот. — Я твою Марусь, меню исключительно ценю. Только жизнь мою, Маруся, загубили на корню. Что мне делать? Как мне быть? Как беду мою избыть? Приказал мне царь доставить то, чего не может быть. Маруся. Не печалься и не хнычь. Стоит только кинуть клич. «Ну-ка, встаньте предо мною, Тит Змичев Фрол Фомич. Маруся хлопает в ладоши, появляются два дюжих молодца. «Коли поняли приказ, выполняйте сей же час». «Молодцы!» «Извиняемся, хозяйка, Это дело не про нас». «Кабы схемку, аль чертёж, мы б затеяли вертешь. ну а так ищи, сколь хочешь, чёрта лысого найдешь. Где искать и как добыть то, чего не может быть?» Ведь его ж на свете нету, сколько землю не копыть. Маруся. Не взыщи, мил друг Федот. Невелик с меня доход. Знать судьба тебе, любимой самому идти в поход. За границей не блуди, в чистоте себя блюди. В разговоры не мешайся и знакомств не заводи. Избегай пустых морок, избегай кривых дорог. Думай больше о здоровье, ешь сметану и творог. Федот. Ты, Марусь, того не трусь. Образуется, Марусь. Сполню царское задание и целехеньким вернусь. Без меня не унывай, чаще фикус поливай. Хошь играй на балалайке, хошь на пяльцах вышивай. Ну, а сунется такой, кто нарушит твой покой, Мне тебя учить не надо. Сковородка под рукой. Ушел Федот в заморский поход. Узнал про то генерал, последний ум потерял. Бежит наш хитрец, к царю во дворец доложить, что стрельцу конец. Уж и дырку для ордена просверлил толстомордина. Царь: Хороша, ли, плоха ли весть, докладай мне все как есть. Лучше горькое, но правда, чем приятная, но лесть. Только если эта весть снова будет, ней весть, ты за эту правду лет на десять можешь сесть. Генерал, докладаю. Чуть заря Федька поднял якоря. Слава богу, отвязались от него, от упыря. Вот пущай он поразит по морям и ягозит. Нам с тобой энту харю больше видеть не грозит. Царь. Ну-ка, нянька, подсюды. Принимайся за труды. Рви из темечка волосья те, которые седы. А какие не седы, те расчесывай в ряды. Да полегче, гребешком-то у меня там не сады. Нянька. Что чесать? старый черт, коли лысину печет. У тебя ж тут каждый волос надо ставить на учет. И на кой тебе нужна в этом возрасте жена? Ведь тебе же, как мужчине, извиняюсь, грош цена. Царь, хоть волосьев я лишён, а жениться я должен. Шах персидский тоже лысый, а имеет сорок жен. Я ж хочу всего одну завести себе жену. Не, что я в интимном смысле и отду не потяну, нянька. Да у видать, есть и силушка, и стать. А тебя, сверчок ты дохлый, с-под короны не видать. У тебя в твои лета сила все ж таки не та. Поберег бы ты здоровье, ведь тебе уж больше ста. Царь. эко важность больше ста, лишь бы кровь была густа. Говорят, любви покорны все буквально возраста. Так что, нянька, хошь не хошь, а и я надела гош. Коли все любви покорны, так и я покорный тоже. Нянька, <режиссёного ура> ты дружок из тех мужей, что безвреднее ужей. Егазят они кусают, не сказать уж что хужей. Чтоб чужую бабу скрасть, надо пыл иметь и страсть. А твоя сейчас задача на кладбище не попасть. Царь генералу. Ну а ты чего молчишь? Да медальками бренчишь, а не видишь, как поганят государственный престиж. Нянька гнет меня в дугу, а министер не гугу. Ты у нас по обороне, вот и дай отпор врагу. Генерал. Да ведь бабье-то суды, про мужчин всегда худы. Ты в себе не сумлевайся, ты любовник, хоть куды. «Гордый профиль, твердый шаг, со спины до да к чистый шаг. Только сдвинь короду на бок, чтоб не висло на ушах, царь няньки. Вот министер мне не враг. Все как есть, сказал, без враг. А ведь он мужик не глупый, не гляди, что он дурак. От тебя ж один бедлам, стыд царю, конфуз послам. Я давно интересуюсь, ты не засланная к нам. Не шпионь и не вреди». «Осмелишься, гляди, разговор у нас с тобой будет крупный впереди!» Едет царь к мане оказывать внимание. Сам в карете сидит, деколоном смердит. За царем свита, напудрена, завита, За свитую сундук, казинаки и фундук. Все честь по чести, едет царь к невесте. Царь! По заданию царя Федька отбыл за моря. Впрочем, я его отседа сплавил, проще говоря, чтобы не бедствовать одной, становись моей женой, а чего, мужик, я видный и на ласку за водоной. Маруся, не успел уж Федот шагу сделать отворот, а уж вороны следились на Федотов огород. Царь, ты мне девка не дури, предлагают, дак бери. чай к тебе не каждый вечер ходят вдовы и цари. — Сей же час, я говорю, собирайся к алтарю. Очумела от восторга, да кнюхни на шатырю. Маруся. — Ты уж лучше, государь, за другими приударь. Мне ж забота ждать Федота доглядеть да на календарь. Царь. — полна девка, слухи врут. Ждать стрельца напрасный труд. Он в каком-нибудь Гонконге жрет какой-нибудь грибфрут. Ты сама, дуреха, взвесь, он-то. Там, а ты-то здесь. Нет теперечья Федота. Был Федот, да вышел весь. Маруся. Хоть секи меня бичом, хоть руби меня мечом, все одно твоей супругой я не стану нипочем. Царь. Ты, морось меня не зли и конфликт со мной не дли. Мне на медне из Парижа но привезли. В свете сказанного мной лучше будь моей женой. У меня ведь тоже нервы. Я ведь тоже не стальной, Маруся. Уходи, постылый, прочь, и в мужья себя не прочь. Не уйдешь, так я могу и сковородку помочь. Царь. Ну-ка, тех, что у дверей, кандалы ее оскорей. Э, то что еще за мода сковородками в царей? Вот помаешься в тюрьме и поправишься в уме. Сколь ты, девка, не кабенься, а поженимся к зиме. Маруся. «Изловить меня, балда! Много надобно труда! До свидания, друг мой ситный! Может, свидимся когда?» Маруся превращается в голубицу и улетает. Проплавал Федот без малого год. Ел халву, ел хурму, а свое держал в уму. Чудес в мире, как мух в сортире, а нужного чуда не видать покуда. Тревожится Федот. «Время-то идет!» Решил без истерики, съезжу до Америки. Плывет Федот средь бескрайних вод, Впереди закат, позади восход, вдруг средь похода спортилась погода. Не было напасти, и на тебе здрасте! Корабль хорясти. распался на части. Стихла гроза. Открыл Федот глаза, лежит на волне, невредимый вполне. Видит, островок торчит, как поплавок. Добрался до берега, думал, Америка вынул карту сверилка, а нет, не Америка. Остров Буян, будь он накаян. Может, в карте какой изъян? Сидит Федот и кает, и в обстановку вникает. Федот. Сколько прихоти царя я не плавал за моря, не видал паршивее места, откровенно говоря. Ну и остров, прям тоска сплошь из камня и песка. И да коль хватает глазу ни речушки, ни леска, Да оно бы не беда, бы здесь была еда, А, кажись, тут лебеда бы, так сошла бы и лебеда. Голос. Кто хочет до еды, пусть пожалует сюды. У меня еды навалом, у меня ее пруды. Вот, к примеру, получи прямо из печки калачи. Вот жаркое из индейки, вот компоты из лычи, Вот колбасы, вот сыры, вот полцентнера икры. Вот карибские омары, вот донские осетры. Появляются столы с яствами. Федот. Это что за чудеса? Это что за голоса? Тут и спрятаться-то негде, океан до небеса. Окажи, хозяин, честь. Покажись, каков ты есть. Неприлично как-то гостю в одиночку пить, да есть. Чай на острове твоем веселее скучать вдвоем. Где картишки раскидаем, где почарочки нальем? Голос. Я бы рад. Да мой портрет для меня и то секрет. Сам порою сумлеваюсь, то ли есть я, то ли нет. У меня забот не счесть. Есть еда? Да нечем есть. Есть табак? Да нечем нюхать. Есть скамья? Да нечем сесть. Так устал за тысячу лет, Что не в радость белый свет. Думал было удивиться. Так опять же, шеи нет. Федот. «Ай, до встречи! Стало быть, я сумел тебя добыть! То, чего на белом свете вообще не может быть! Чем, тоскуя до хандря, жизнь расходовать зазря, может, сплаваешь со мной до российского царя? Прогуляйся, освежись, с белым светом подружить! Что за жизнь без приключений? Просто ужасть, а не жизнь!» Голос. Я полезных перспектив никогда не супротив. Я готов, хоть к пчелам в ули, лишь бы только в колефтив. Дай приказы, хоть куды, хоть на добычу руды, буду вкалывать за даром без питья и без еды. Я к любому делу Гож, я в любые двери вхож. Я тебе что хож достану, хоть подкованную вожь. Федот. Вож оно, конечно, что ж, вош, оно неплохо тож, но на энтой насекомой далеко не уплывёшь. Раздобудь мне лучше флот, али лодку, али плот, раз уж ты такой искусный в этом деле полиглот. Нам к утру часам к пяти надо быть уже в пути, потому как нас в России заждались уже поди. А царь меж тем не теряет времени, принимает посла людоедского племени. Лондон и Парижи смазали лыжи, царю остались послы пожиже. Царь перед послом так и скачет козлом, мол, вот тебе дочка, бери ее и точка. Знать, дела уж совсем худы, раз дошло до такой беды. Ну да ладно, бывает и хуже, лишь бы девка была при муже. Царь Добрый день, веселый час, рады видеть вас у нас. Uh, very good. Салам алейкум, Болнасера, Вас нас Кто вы родом? Сколько вам лет? Вы женаты или нет? Не хотите ли с нашей Фройлен поколякать? тет тет тет Нянька. Перед кем ты, старый бес, тут разводишь политес? Твой посол, я извиняюсь, третий день, как с пальмы слез. Будь наем хотя б картуз, не такой бы был конфуз, а наем же из одежи ничего помимо бус. Царь, ты шпионка, это факт. Что не брякнешь, все не в такт. Ты ж со всей за границей мне порушила контакт. Я года между гонцов, а она их из сенцов. За кого ж тогда царевну отдавать в конце концов? Нянька, ты взгляни ему в лицо. «Уши врозь, в носу, кольцо, да и кожа вся рябая, как кукушкино яйцо. Даже я, чего скрывать, не легла бы с ним в кровать. Так неужто нашу девку за такого отдавать?» «Царь, коли шансы на нуле, ищут злато и в зале. Девка тоже, в смысле, рожи далеко не крем брюле Ей сойдет теперь любой, хоть горбатый, хоть ребой, потому как и рябые к нам не ломятся гурьбой, нянька». Да ведь он из диких мест, что увидит, то и ест. Помнишь вазу и стопазу, слопал и рот, вот те крест. Кабы он просил злодея лососины да груздей, Так да ведь жрет, чего попало от фарфору до да гвоздей. Царь, что не просит, он в гостях, Все неси ему в горстях. Чай у нас нехватки нету ни в фарфоре, ни в гвоздях. «Коль лосось ему притит, пусть он жрет, чего хотит, глядь на сытый-то желудок и царевну совратит». «Нянька». «Да послы им дай хоть яд, на халяву все съедят, может, он и безопасный, но по за ним следят». «Да скажи ему, как тесть, жри, мол, все, но знай, мол, честь, потому как он в запале и царевну может съесть». «Царевна». Чтоб с таким-то выйти в свет? Ну уж, дудки, ну уж и нет! Он и так-то неказистый, козистый, так и шо я людоед? Да пусть он троглодит, Всю меня озолотит! Никакой ответной страсти Он во мне не возбудит! Царь, ты послатого отзови, Да побудь с ним а Обтерпишься маленько, Там дойдет и до любви. «Коли энто троглодит, твою внешность разглядит, он навеки потеряет к людоедству аппетит». Царевна. «Сколь, папаша, ты не дой, право выбора за мной. Отравлюся, а не стану людоедовой женой. А вот ежели придет с предложением Федот, для меня из кандидатов энтот будет самый тот». Царь. «Зарядила, как удот, что ни слово, то Федот». А кроме Федота нету ни печали, ни забот. Твой Федот теперь на дне, в океанской глубине. И поскольку утонувший, не нуждается в жене. Царевна. Коли так оно и есть, я отказываюсь есть. Вот тебе, моя папаша, политическая месть. Вот не стану есть икру, как обычно, по ведру. И на почве истощения захвораю и помру. Царь. Где не плюнь, куды не ткни, От министров до родни, Все сплошные вольнодумцы, Все вредители одни. Ну и жизнь аж в горле ком, Нет сочувствия ни в ком. Вот сыщу лесок поглуше И устроюсь лесником. Год прошел, другой идет, Воротился домой Федот. А дома-то нет, Торчит один скелет. Балки достропила, да до да кругом крапива, А под карнизом, комочком, сизом Свернулась птица, лесная голубица. Федот. «Ну-ка, жонушка, давай, Стол для мужа накрывай, Доставай мне из духовки Порумяньше коровай, Наливай ядреных щей, Пожирней да погущей, Я кощея стал тащей От заморских овощей. В цельном доме никого». Кроме ветра одного, подозрительное дело. Не случилось ли чего? Голубица превращается в Марусю. Маруся. С возвращением, Федот. Долго ж твой поход. Аль забыл свою Марусю, что не ехал цельный год. За границей-то пади развлечений пруд пруди. Приглядел, небось, подружку, да пригрелся на груди. Федот. Повидал я белый свет, Жозефин, Генриет, Но таких, как ты, красавец, Среди них, Маруся, нет. А ходил я за моря, Хоть и долго, да не зря, Сполнил все ж таки Задание хитроумного царя. Маруся, кабы ведал ты, Федот, На кого ты тратишь пот, да и шагу бы не сделал От родимых товарот. Ты уехал, он мной стал ухаживать за мной, уговаривал охальник стать его иною женой. Федот, да неужто? Ах, злодей, вот и верь теперь в людей. Вот и стой за честь мундира, вот за службу родей, Ну да ладно, я ему растолкую, что к чему. Я его до самых пяток распишу под хохломо. «Хватит делать дураков из российских мужиков! Мне терять теперь нечего, кроме собственных оков!» Осерчал Федот, созвал честной народ. Решили соседи пособить Феде. Фрол взял кол, Устин взял дрын, Игнат взял ухват. И все за Федотом к царевым воротам. Навстречу им генерал, черт бы его побрал, подскочил бочком, посверкал зрачком, произвел догляд и к царю на доклад. «Генерал, там собрался у ворот этот, как его, народ. В общем, дело принимает социальный оборот. А всему виной Федот. Это он мутит народ, подбивает население учинить переворот!» «Царь, ну а ты у нас на кой? С вострой саблею такой. Мы ж зато тебя и держим, чтоб берег царев в покой». А после дождя в четверг дам и шо медальку сверх, только ты уж постарайся, чтоб народ меня не сверх. Генерал. Ты ж, медаль, большая честь. У меня наград не честь, Весь обвешанный, как елка, на спине, и то их шесть. Охранять тебя от бед мне теперь резону нет. Ты за собственную подлость сам должен держать ответ. Дурила и сдурил, а как заговорил. Хоть и злится, царь, а попробуй вдарь не такое время чтобы бить в теме вышел царь на крыльцо сделал строгое лицо а на площади народу вся россия на лицо царь энта как же вашу мать извиняюсь понимать Мы ж не хранция какая чтобы саму подымать кто хочет на коломо выходи по одному там у вас в момент наступит просветление в умо федот Что касается ума, он светлеханик весьма. Слава богу, отличаем незабудку от дерьма. Ты по что меня скорее отослал за сто морей? Не затем ли, чтоб жениться на супружнице моей, царь? эн -то где же ты, злодей, набрался таких идей, чтоб клепать чего попало на порядочных людей? Да к лицу ли это мне приставать к твоей жене? Вот и шли вас обормотов в заграничные турне. Федот. Ты не больно-то серчай, мы к тебе чай не начай. Ну, а будешь гоношиться, съезжу в рыло невзначай. А тебе, а под лице слава аж в череповце. Ты всему народу в душу наплевал в моем лице. Царь, зря ты, Федя, для меня мой народ, моя родня. Я без мыслей об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? Икра не лезет в горло, и компот не лезет в рот. Ночью встану у окна и стою всю ночь без сна. Все волнуюсь об России. Как там, бедная она?» «А виновник генерал, интриган и аморал, это он коровья морда честь цареву обморал». «Генерал, что вы, братцы? Я ж за вас потерял в атаке глаз!» нечто я, когда посмею, супротив народных масс, оправдаю, отслужу, отстрадаю, отсижу, к угнетающей верхушке больше не принадлежу». «А виновница Ега? Нет опаснее врага, перед ней сам Горыныч, так, не змей, а мелюзга. ну как где ты, Егаза, погляди людям в глаза, лично я не удержусь, а врежу сабли два раза». Ега. Я фольклорный элемент. У меня есть документ. Я вообще могу отсюда улететь в любой момент. За жару ли, за пургу за... все бронят меня коргу, а во мне вреда не больше, чем в ромашке на лугу. Ну, случайно я, ну, шутя, сбилась с верного путя. к ведь я дитя природы, пусть дурное, но дитя, коль судить, да к тех двоих соучастников моих, это я по виду нечисть, а по суще Чище их, Федот. Ну и ушлый вы, народ. Аж на отороп берет. Всяк другого мнит уродом, несмотря что сам урод. Хоть вообще российский люд на расправу и не лют, но придется мне, робяты, учинить над вами суд. Царь, пощади меня, стрелец. Я мерзавец, я подлец. Я сошлю себя в Воронеж. Я сошлю себя в Елец. Только не на Магадан. Это мне не по годам. Я пока туды доеду, опасаюсь дуба дам. Генерал, сознаю свою вину, меру, степень, глубину, и прошу меня направить на текущую войну. Нет войны, я все приму, ссылку, каторгу, тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму. Ега, а куда ж меня? Вдову, разве только что э, в хиву? я и так уж на отшибе, дальше некуда живу. Мне для отдыха души подошли бы тюши. Там, в смысле медицины, травы больно хороши. Федот, мы посадим вас в бадью, кинем моря море и одью. Обойдемся и бадьёю, не давать же вам ладью. И неси вас океан прямо на остров, на буян. Ну а чтоб не одичали, вот вам личный мой баян. Правда, он, моя вина, не играет, не рожна. Но какая-никакая культура вам нужна. Царевна. Что касается царя, пусть он едет за моря. Мне его иные проблемы глубоко до фонаря. Он наказанный судьбой за коварство и разбой. Это он, упырь проклятый, разлучал меня с тобой. Слава богу, наконец, узюрпатору конец. И теперь мы можем смело отправляться под ведец. Федот. «Я бы рад, да мне в дому две супруги ни к чему. Обратись на эту тему к неженатому кому, нянька». «Ты никак сошел с ума? Рыбка в сеть плывет сама». «Чай не всем такое счастье достается задарма». А ли думаешь, за ней мало бегает парней?» «В ейном списке кандидатов есть, ребята не дурней». Все с волнением в крови ждут царевниной любви. Конкуренция такая, прям хоть дустом их трави. Дави сватались чуть свет, разом турок, грек и швед. Да к порогу получили отрицательный ответ. А уж нищему стрельцу спесь и вовсе не к лицу. Забирай, дурак, царевну и тащи ее к венцу. Федот, я не турок, я не грек, я семейный человек. И с женой моей, Марусей, не расстанусь на век. Царевна, стало быть, тебе не вмочь горю девичью помочь, но ведь я еще пока мест как-никак царёва дочь. Коли я не получу от тебя чего хочу, ты отправишься от седа прямо в лапы к палачу. Нянька, где ты, ох и горяча, а нынче сыщешь палача? Он, когда папаню свергли, тут же задал стрекача. Нам теперь, имей в виду, надо быть с толпой в ладу. Деспотизм сейчас не в моде. Демократия в ходу. Уезжала б ты, отсель. В этот, как его, Бруссель. Раз такая происходит, извиняюсь, Карусель. Ты проси ее, Федот. У нее в уму разброд. У нее от книжек мысли стали задом наперед. Начиталась все Дюма, вот и с ума. Перебесится маленько, успокоится сама». Федот, брось, царевна, не грусти и маслами не хрусти. Что любовь у нас не вышла, ты зато меня прости. Но поскольку я в долгу оставаться не могу, я тебе в твоем несчастье как сумею помогу. Я от Тулы до Торшка все обшарю до вершка. Хоть со дна тебе морского, а добуду женишка. Царевна, я согласна. «Только все ж, не любой мне будет гош. Я хочу такого мужа, на тебя чтоб был похож. Будь он швец там, а лежнец, лекарь, пекарь, аль кузнец, у меня одно условие. Пусть он будет твой близнец!» «Федот, я твою дружок мечту обязательно учту. Хоть такие экземпляры все в России на счету!» Что касается ума, дубликатов мне нема, впрочем, это я надеюсь, ты заметила сама. Ну, до да слова молодца, все же не жижи холодца, раз уж я пообещался, раздобуду близнеца. А теперь честной народ, вынь корожи из бород, чай у нас не панихида, а совсем наоборот. Нам совсем не слезы лить, Песни пить, да меды пить. Ну-ка, встань передо мною То, чего не может быть. Голос. Я давно ж тут стою, Крылечко на краю. Жду, пока мест ты закончишь Совещанию свою. Седот, Угости, честной народ, От заморских отщедрот. Чай они таковской пищи Отродясь не брали в рот. Предложи им наиву самаркандскую халву, и турецкую фисташку, и персидскую айву. Вставь на скатерть все подряд шоколад и мармелад, и голландскую грудинку, и чухонский сервелат. Не забудь швейцарский сыр, тот, который весь из дыр. Закати нам пир на славу, каковых не видел мир». Ну, а коль попросит, кто брашки граммов эдак 100 так и быть. Сегодня можно, слава богу, есть за что. Был и я на том перу, Ел зернистую икру, Проф ел плов, филат ел салат, Устин ел галантин, А Федот-стрелец ел соленый огурец. А как съел он огурец, Тут и сказки конец. А что сказка дурна, То рассказчика вина. Изловить бы дурака, да отвесить тумака. А нельзя никак, Ведь рассказчик-то дурак. А у нас спокон веков Нет суда на дураков.